Конечно. А дальше? Дальше я не успел. Тебе понравилось? Ничего. Только немного непонятно. Ты уж не сердись очень длинно. Но мне пора. Проводишь меня? Конечно. Кем ты будешь? Писателем? Не знаю. Может быть. А вот тут я живу. У нас свой сад, огород. Ну, я пошла. Папа будет ругать. Не смотри на меня так. Как? Сам знаешь. Ты чудной немного. Но ты мне нравишься. У своей калитки она легко и быстро провела рукой по моему лицу. На ладошке были крепкие мозоли. А на завтра я провожал ее из школы домой. Потом был вечер. Мы сидели на скамейке у обрыва. Я что-то говорил ей, горячо, очень много, но что именно, хоть убейте, не помню. Огромная луна выглянула из-за леса на том берегу, и по реке сразу же побежала серебристая дорожка. Витя! Что? Приходи завтра вечером к нам. зачем папа хочет с тобой познакомиться папа да что-то особенного приходи ровно в 5 я опоздал на 10 минут помню меня поразило лицо лиды когда она открыла замысловатый замок на калитке лицо было испуганным и каким-то взрослым что же ты опаздываешь тебя давно ждут «Кто?» «Кто-кто?» «Папа, идем!» Во дворе было все, как бы это поточнее сказать, излишне аккуратным, что ли, словно на выставке. Мы прошли через застекленную террасу, и Лида ввела меня в комнату. У окна стояла тихая незаметная женщина с ледяными серыми глазами. Она добро смотрела на меня и еле заметно улыбалась. А за накрытым столом сидели двое мужчин, один большой, потный, заискивающий, с заплывшими глазками, а другой маленький, сухой, в белой рубашке с расстегнутым воротом, из-под которого виднелись густые черные волосы. У него были большие залысины, а на длинном носу сидели очки в роговой оправе. Вот, папа, это Витя. Ну что ж, давай знакомиться. Пётр Васильевич, садись, Виктор, к столу. Вот так. И вы, дамы, пожалуйте. Не стесняйся, молодой человек, не стесняйся. Все мы поначалу стесняемся. Так кем же ты будешь, если по этой линии бумагу марать журналистам? Может быть. А, может быть. Ну, а тут в Красноармейске, если ты эту самую профессию получишь, журналист, что делать будешь? В районной газете штаны просировать? А что? Дело неплохое, чистое. Мать, иди к корове. А, ладно, ладно. Можно, конечно, его... Можно на редактора вытянуть, со временем. Ну, редактор это уже фигура. наш круг. Да, да, да. Ладно, ладно, ты, Виктор, ешь, ешь, ешь, набирайся сил. Вот так. Да, Петрович, да. я тебе не рассказал, бычка-то нашего я сам заколол. Все ведь на мне, все на мне. Ну, и здоровый оказался. В сарае я его топором, обухом, конечно, со всего маху, между глаз. Пошатнулся, думаю, все. Нет, представь себе, боком-боком из сарая и через огород побежал. Я с ножом за ним. Папа. Что папа? А? Папа. Да миска все небось охочие. Словом Петрович с одного удара, да только с задними копытами трепыхнулся. Полтора центера потянул. О. Папа, мы пойдем. Погоди. Поможешь журналист дровец напилить, а? В запас на просушку. А то я один мужик на все хозяйство. Пособишь? Пожалуйста. А вот и славно. А ты, Лида, пока светло иди поливай огурцы. Хорошо, папа. до да кабанчику отрубей подсыпь. Дело, время, потехе, час. Ну, пошли, журналист. Пилить. Потом я часто бывал у них. до самого окончания школы, до отъезда из Красноармейска. В этих посещениях характерным было одно – Петр Васильевич всегда находил для меня какую-нибудь работу в своем обширном хозяйстве. А Лида считала это в порядке вещей. Миновала неделя нашего знакомства. Я уже занимался с иван Ивановичем, приходил к нему в среду и воскресенье точно в назначенный час – Разумеется, с его помощью я приналёг на грамматику, но главным для меня в этих встречах стала библиотека учителя. Он стал давать мне книги, и мы много говорили о прочитанном мною. Почему я не вёл дневник в те годы? Впрочем, я помню многие наши беседы. Я хочу вас спросить, Виктор. Вот мы с вами изучаем творчество русских писателей, Какая, по-вашему, определяющая черта русской литературы? Чем принципиальным отличается она от других литератур? Народность? Слишком общо.